залом связи ковчега была длинная узкая комната на ее стенах темнели ряды неработающих телеэкранов хайланд таф удобно устроился в кресле со своими кошками паника озорная черно-белая кошка свернулась калачиком у него в ногах и заснула пушистый хаос еще почти котенок расхаживал туда-сюда по широким плечам тафа терсяя его шею и громком урлыкову Тафф, сложив руки на животе, терпеливо ждал, пока различные компьютеры принимали его запрос, рассматривали, передавали, проверяли и индексировали. Наконец, геометрическая Павана на экране расчистилась, и он увидел типично острые черты лица пожилой сатлэмской женщины. «Хранитель банка данных совета», – представилась она. «Я Хевелон Тафф со звездолета Ковчег», – женщина улыбнулась. «Я вас узнала, видела вас в новостях». «Чем могу быть полезна?» Она моргнула. «Ой, у вас вот что-то на шее!» «Котенок, мадам!» Сказал Таф. «И очень ласковый!» Он поднял руку и почесал хаоса под подбородком. «Мне нужна ваша помощь в одном небольшом деле. Поскольку я неисправимый раб собственного любопытства и всегда жажду пополнить свой скудный запас знаний, я последнее время занимаюсь изучением вашего мира, его истории, обычаев, фолклора, социальных моделей и так далее». Разумеется, я воспользовался всеми стандартными текстами и общественными информационными службами, но есть одна конкретная информация, которую я до сих пор не смог получить. Сущее без деревица, найти ее, разумеется, до смешного легко, если бы я только знал, где искать, но тем не менее ее нет ни в одном источнике, к которым я обращался. В поисках этой безделицы я связался с Атлэмским образовательным центром обработки данных и с самой большой библиотекой вашей планеты, и они отослали меня к вам. Вот почему я к вам обратился». Лицо хранителя стало серьезным. «Понятно. Банки данных совета, как правило, закрыты для публики. Но, может быть, для вас я смогу сделать исключение?» «Что вас интересует?» Тафф поднял палец. «Сущая безделица, как я уже сказал, но я буду у вас долгу, если вы будете столь любезны ответить на мой вопрос и удовлетворить мое любопытство. А именно, какова численность населения Сатлема на сегодняшний день?» Лицо женщины сделалось холодным и непроницаемым. «Это секретная информация!» Бесстрастно сказала она. Экран погас. Хейвлен Тафф минуту подождал, А потом снова подключился к информационной службе, с которой он работал до того «Меня интересует общий обзор саотлэмской религии», – сказал он в поисковой программе «И особенно описание вероучений и этических систем церкви и эволюционирующей жизни» Спустя несколько часов, когда позвонила Толим Юн, Тав был глубоко погружен в чтение текста Он рассеянно поигрывал с паникой, которая после сна была бодра и голодна Тафф ввел информацию, которую просматривал в память, и вызвал изображение Толи Мьюн на другом экране. «Начальник порта?» – приветствовал он. «Я слышал, что вы пытались вынехать секреты планеты, Тафф», – сказала она, улыбаясь. «Уверяю вас, что это не входило в мои намерения», – ответил Тафф. «Но в любом случае, из меня вышел плохой шпион, так как эта попытка была неудачной». «Давайте вместе пообедаем», – предложила Толи Мьюн. «Может?» «Теть, я сумею ответить на ваш маленький вопрос». «Несомненно так», — сказал Хэвелон Тафф. «В таком случае, начальник порта, позвольте мне пригласить вас пообедать на борту Ковчега. Моя кухня, хотя и не изысканная, все же более вкусная и куда более разнообразная, чем то, что подают в вашем порту». «Боюсь, я не смогу», — сказала Толи Мьюн. «Слишком много дел, Тафф. Я не могу покидать эту чертовую станцию. Что же касается вашего желудка, он может не волноваться». «С кладовых только что прибыл большой грузовой корабль. Кладовые — это наши сельскохозяйственные астероиды, чертовски плодородные. Первым руку в калории запускает начальник порта. Свежие салаты из нео-травы, ветчина в коричневом сахарном соусе, пряные стручки, грибной хлеб, желейные фрукты с настоящими взбитыми сливками и пиво». Она улыбнулась. И «Импортное пиво». «Грибной хлеб?» переспросил Хейлон Тафф. «Я не ем мясо животных, но в остальном ваше меню выглядит весьма привлекательно. Я с радостью принимаю ваше любезное приглашение. Если вы приготовите причал, я прилечу на челноке Монтикора». «Причал номер четыре», — сказала она. «Совсем рядом с помощью Генздаль». «Это паника или хаос?» «Паника», — ответил Тафф. «Хаос отбыл по своим таинственным делам, как и подобает кошкам». «По правде говоря, я никогда не видел живого животного», — весело заметила Толим Юн. «Я возьму с собой панику, чтобы восполнить этот пробел в вашем образовании». «До встречи!»